Глава вторая. Марина. «Отпусти меня сейчас же!» Прокричала я, барабаня кулаками по чешуйчатому пальцу дракона. «Само собой, мне явно было больнее, чем ему. Бронированный, бесчувственный гад! Он не дракон, он тролль!» «Мне холодно! Очень холодно!» Не врала, ветер бил так сильно, что продувал насквозь. Ещё и на высоте было не особо тепло ранним-то осенним утром. Солнце лишь лениво выглядывало из-за облаков, не спеша отогревать мою замёрзшую попу. — Мы почти на месте, — проревел Родогас. — Вот вроде грозный драконище, с кучей зубов, но совсем не пугает, наоборот. Хочется оттаскать его за хвост и пасть мылом вымыть, чтобы перестал язвить. — Я... «Больше не могу!» — провыл расстроенно. Слезы лились из глаз из-за потоков бьющего в лицо ветра. Только дракон решил иначе и полетел еще быстрее. Засранец! Но рот пришлось резко прикрыть, когда мне в лоб прилетело жуком. Хорошо, что не в глаз и не пониже. Я, конечно, голодная, но не до такой степени. Полёт продолжался, и теперь приходилось ругаться про себя. К счастью, ещё через десять минут моих мучений дракон пошёл на снижение. «Ты не ужасен! Ты! Ты!» Проклацала я зубами от холода, когда он опустил меня на землю. «Я думал, ты врёшь про холод!» Он озадаченно почесал макушку. «Вы, люди, такие хрупкие!» Он вновь схватил меня, на этот раз обеими лапами, а потом дунул раскаленным воздухом. Согрелась я мгновенно и испугалась лишиться всех волос на теле вместе с платьем. «Ты не ужасен! У меня в лексиконе просто нет подходящего слова, чтобы описать твоё ехидное тугоумие!» Я начала активно выкарабкиваться из его хватки в попытках спастись от возгорания. Но он хоть не удерживал и перестал дуть. Я похлопала себя по лицу, проверила наличие бровей и присутствие волос на голове. Кажется, обошлось. Как только найду способ избавиться от цепи, убегу от тебя как можно дальше. «Не убежишь! Ты меня полюбишь!» — выдал Родогаст, ухмыльнувшись. И мне даже стало весело. «Полюблю!» «Тебя?» Зло расхохоталась я. «Представь себе!» — закивал он головой. «У тебя еще и ЧСВ зашкаливает!» «Что?» — озадачился он. «Чувство собственного величия!» Припечатала я, опустив кулак на нос дракона. Он отдернул голову и смешно чихнул, чуть не снеся меня с ног воздушной волной, благо из его рта пахло уже не так катастрофично, хотя и немятной свежестью. Впрочем, и я сумела почистить зубы только пальцем. До слуха донёсся стук молота. Только тогда я решила обратить внимание на то, что творится вокруг. Мы успели отдалиться от огромных деревьев и леса. Перед нами поднималась стена гор, пересечённые самодельными тропами между уходящими в отьму шахтами. Возле одной из них как раз и стучал молотком мужчина, занимаясь починкой телеги. «Люди!» — от радости прижала ладони к груди и понеслась на поиски помощи. «Нет же!» — догнал меня наполненный насмешливым высокомерием голос дракона. «Стой, Марина!» «Да только кто ж его будет слушать на своем пути к спасению?» «Точно не я. Правда, бег мой был максимально медленным из-за камушков, пивающихся в ноги, но я была упряма». Вскоре отыскала тропу и начала по ней подъем, отметив краем глаза, что дракон остался внизу, а за мной тянется удлиняющаяся цепь. Отличное открытие, кстати. Но всего лишь надо было пожелать отдалиться от дракона, чтобы уединенно сходить в туалет. И она послушалась. Потом я проверяла возможности отдаления от Радагаста. И там столкнулась с семейкой драконов. Сначала испугалась. Но малыш прибежал поиграть, а мама не проявляла ко мне гастрономического интереса. Они же меня потом привели к ягодным кустам, позволившим хоть чем-то набить пустой желудок. Надеюсь, шахтёры тоже окажутся отзывчивыми к моим проблемам. А шум молото приближался. Я даже разогналась и чуть не вылетела к одинокому шахтёру у телеги. «Пома...» Фраза оборвалась, когда я рассмотрела мужчину. Он был очень низким, в серой мешковатой одежде, лицо морщинистое, продолговатое, нос длинный, крючковатый, глаза маленькие и близкопосаженные, уши большие и заостренные, голова лысая, а кожа вообще зеленоватая. На человека существо походило с натяжкой. Может, об этом и хотел мне рассказать Радагаст? «Человек?» Хрюкающе выдавило существо, плотоядно меня оглядывая. «Но вообще нельзя судить по внешности. Может, он в душе добрый? Мне нужна помощь. Я заблудилась. Мне бы одежду и еду. Пожалуйста!» Проблеяла я, глядя в его глаза с мольбой. «Эй, все сюды! Тут -то потеряшка! Расхохотался он, сложив ладони рупором. Из шахты выглянуло еще трое монстриков. Скепсис на их мордах сменился радостью. «Я, эм, наверное, пойду». Потоптавшись на месте, развернулась и попыталась дать дёру. Даже камушки под ногами уже не беспокоили. «Куда?» — расхохотались монстры и рванули за мной. «Родион!» — проревела я. «Спасай!» Жаль, его шея слишком огромная, чтобы придушить. Мог бы предупреждать и настойчивее. «Эй!» «Кого она зовет?» — послышалось за спиной. «Родиона какого-то!» «Не Родион! Радогаст!» — Проявил дракон, подлетая в воздухе на уровень тропы, и наш бег резко прекратился. «Родион!» — захрюкали от смеха зеленые существа, но замолкли от рыка дракона. «Не Радогаст, а тролль!» Резко остановившись, я обвиняюще указала на него пальцем. «Ты что, меня не остановил?» «О, Радагаст! Твоя, что ли?» Зелёный монстрик невинно пошаркал ножкой по земле. «Мы не тронули её?» «Не успели!» — выдал другой и получил подзатыльник от собрата. «Вы что, знакомы?» Я устало прикрыла лицо ладонью. «За что мне всё это?» «А мы тебя не заметили!» <свят> — Радагаст, Гавкающе рассмеялся зелёный, наблюдая, как дракон приземляется на тропу за моей спиной. «Ты ж обычно к шахте подлетаешь!» Надо сказать, помещался он тут так себе и очень старался не сорваться с узкой тропы. «Да девушка мёрзла! Пришлось раньше приземлиться!» — махнул лапой ящер, глядя на меня с укором. «Конечно же, мерзла. наверху холодно и ветер дует, а у меня нет чешуи. Но в отличие от тебя есть мозги, чтобы это понимать», — разъярённо выдала я. «Ещё и твои друзья меня до смерти перепугали. Вы вообще чего за мной побежали?» Я так разошлась, что зелёные мужички даже как-то стушевались. «Мы это познакомиться хотели?» Пробормотал один из них, почесав лысую макушку. «Так не знакомятся!» «Тише ты!» — рассмеялся Родогаст, похлопав меня лапой по спине. «Гоблины людей недолюбливают, а люди их!» «Я пока недолюбливаю только тебя!» — выдохнула рассерженно, отмахнувшись от его конечности. «Так, мне нужна одежда, еда. Для начала!» И строго посмотрела на гоблинов. Те засуетились, не зная, как поступить. «Накормите ее!» — усмехнулся Радагаст. «Сейчас что-нибудь сварганим!» — кивнул тот, что орудовал молотом. «И действительно сварганили. Нас проводили в находящуюся на уровень выше шахту. Тут была организована небольшая зона отдыха, скорее поварской уголок, и расположенный в небольшой самодельной галерее из сталой со стульями. Все было рассчитано на коротконогих гоблинов, Ну хоть о мисках такого не скажешь. Мне наложили полную небольшую кастрюльку вполне съедобной похлёбки и даже выделили вместо стула дощечку, что позволило есть за столом. А вот с остальными запросами возникли проблемы. «Женской одежды нет», — развёл руками в сторону Гесли, один из наших знакомых. «Да и ежели была б, не подошла бы». Но есть несколько одеял и грабли, — счастливо объявил Вортьи, которого отправили на поиски гребня. — Грабли? — переспросила я, глядя, как он машет этим сельскохозяйственным инструментом. — Черенок отломать, и будет вам гребень, — выдал он, продолжая горделиво демонстрировать свою находку. Со стороны входа в шахту послышался смех Радагаста. Спасибо, очень находчивый кисло улыбнулась я но зубьев в земле и металл портит волосы о да жалько расстроился он а то болтается тут без дела так бы пригодилось понятно мне хотели сбагрить ненужную вещь вы кстати откуда знаете радагаста поинтересовалась я уплетая похлебку Гоблины предпочитали жирную еду и острую, очень непривычную для меня, но голод брал своё. «Он тут -то один дракон, настоящий», — пожал плечами Гесли. «Все его знают, а нам он как-то подсобил. Тележка чуть с обрыва не сорвалась, а он мимо летел, так и познакомились. Мы ему сладости возим, а он нам помогает с тяжестями». «Надо же!» «Он и что-то для других умеет делать», — пробормотал я про себя. «То есть других драконов нет?» — спросила уже громко. «Прокляты они! В своей стране закрыты. Может, кто и есть, но мы других не знаем», — пожал плечами Райко, самый молодой в компании. Он подошёл ближе и поставил передо мной мешочек, внутри которого оказались цветные леденцы. «Можешь взять одну, любую», — великодушно разрешил он. «Спасибо», — благодарно улыбнулась ему. Гоблины не отличались щедростью, но оказались вполне добрыми. Пытались собрать для меня вещи, хотя с этим возникали проблемы, ведь я в два раза выше каждого из них. Пусть и выглядели неотёсанными и грубыми, ругались периодически друг на друга, скалились и рычали, Но их нельзя было назвать плохими. Скорее, самобытными, странными для обычного человека, который впервые видит подобных магических существ, но никак не злыми. Хотя, думаю, без протекции Радагаста я бы могла не получить помощи, а нарваться на неприятности. «Давай быстрее!» — поторопил меня дракон. «Ем же!» — пригрозил ему ложкой, на что он покачал огромной головой. Радагаст он какой? Хороший?» — спросила шепотом. «Дракон же!» — пожал плечами Гесли. «Это ничего не объясняет». Забросив в рот новую порцию похлебки, я запила ее водой. Язык горит. Как бы гастрит не заработать с такой острой едой на голодный желудок. «Вот, собрали, что не жалко». Из глубины шахты показался еще один новый знакомый, «Верто». Приблизившись, он бросил возле меня серый потертый рюкзак, отчего изнутри послышалось металлическое звяканье. «Огромное спасибо!» Я чуть склонила голову, притянув к себе ближе обновы. Гоблины смотрели на меня так, будто отрывали важное от сердца. Легко поделиться они могли разве что невостребованными при работе на шахте старыми граблями. «Что у вас тут за посиделки?» Раздалось хриплое ворчание, и в помещении показался другой гоблин. Он был старше, судя по количеству морщин, и выглядел иначе, более представительно. В ушах блестело множество серёг. Сухощавая фигура терялась в мешковатой мантии из плотной ткани. На шее висела связка цепей с разными медальонами, украшенными разноцветными камнями. Один из них ярко засиял, обращая к себе внимание всех присутствующих. — Евгеньевна, быстро! — потребовал дракон. А старый гоблин подхватил один из медальонов и посмотрел на меня сквозь прозрачный плоский камень в его основании. «Жар -птица — Жар-птица! — воскликнул он в неверии и почему-то смотрел на меня. — Эм, что? — я глупо усмехнулась. почувствовав себя неуютно под прицелом загоревшихся алчностью взглядов гоблинов. «Марина!» — протянул Родогаст. «Уже иду!» — рассмеялась, прижав к груди рюкзак, словно пытаясь защититься от изменившейся в помещении атмосферы. «Куда же ты, девочка?» — расплылся в улыбке Гисли. «Не хочешь расплатиться за наше гостеприимство несколькими перьями? Вы явно что-то на пути. А! -а, -а! Зарал я, когда меня резко рвануло за цепь в сторону выхода. В ужасе успела только схватиться за дощечку под попой, но она само собой поехала вместе со мной. Гублины рванули было следом, но затем почему-то передумали и побежали в противоположном направлении. Потом стало ясно, по какой причине. Ротагаст распахнул огромную пасть. в глубине которой разгоралось алое пламя. «Наелось!» — драконище схватил меня за талию, во вторую лапу взял вывалившийся на землю рюкзак. «Хоть одно перо!» — раздалось из глубины шахты. «Марина моя, и все ее перья тоже мои!» — прорычал Родогаст. «Твоя перья? Что происходит вообще?» Ко мне, наконец, вернулся до речи. Потом дракон развернулся и взмыл в небо. Снова я ехала не на шее. На этот раз летели недолго. Возможно, всё дело в ядрёной похлёбке, но сильно замёрзнуть я не успела. Дракон приземлился на берегу речки, похоже, всё той же, но здесь она была не столь полноводна. «Проблемная ты у меня!» Выдал он, аккуратно выпуская меня из лапы. С рюкзаком он так не церемонился, тот издал металлический треск, когда рухнул на землю возле моих ног. «Нет, это ты, моя огромная проблема!» Поправляя платье и весьма растрёпанные волосы, я отошла от Радагаста. «Если бы не ты, меня бы сюда не принесло. И мне не приходилось бы выживать в диких условиях и избегать от гоблинов». Подойдя ближе к воде, я с грустью оценила через отражение свой внешний вид. Можно подрабатывать огородным чучелом? Волосы в беспорядке, еще немного и сваляются в колтуны, платье помято и испачкано. В принципе, как я вся. На ступни лучше вообще не смотреть. Еще и тепло похлебки рассеивается, а ведь только ноги отогрелись. Зато какая награда в конце пути! Дракон приблизился ко мне со спины и тоже вгляделся в мое отражение. «Награда? Ты снимешь проклятие с драконов и стану твоей женой. Это не награда, а наказание!» Поморщилась я, проигнорировав злобное ворчание Радагаста. Присев на берег, я опустила ступни в воду, чтобы отмокла грязь. «Нужно отмыться и потребовать, чтобы дракон нес меня к людям!» Главное не увлекаться, а то с моим везением есть вероятность наткнуться на плотоядную русалку. Драконы в плену уже тридцать лет. Они в каменном стазисе, почти мертвы. Вот не надо давить на жалость. Пока мне жалко только себя. Намочив ладони, я попыталась расчесать волосы пальцами. Да и вообще некрасиво сваливать на меня чужие проблемы, «Я, конечно, сочувствую, но не обязана кому-то помогать. Они твои родичи, не мои. И свадьба с тобой, никакая не мотивация. Предложи, что получше». «Что, например?» — прорычал он, явно недовольный моим равнодушием. «Но я не богатырша, не воительница, не гениальный ученый, чтобы создать из палок и грязи боевой костюм. Я обычная девушка». Я напугана, истощена, расстроена и рискую схватить воспаление легких. Последние два месяца и так проходили с постоянным ожиданием подтверждения смертельного диагноза, а тут жизнь подкинула новую подлянку, еще и оставила одну. Если есть возможность помочь драконам, то не имею ничего против, только я не способна нестись, сломя голову через сотни препятствий, преодолевать смертельные испытания и совершать подвиги во спасении неизвестных мне существ. Банально, не осилю. Нужно быть реалистами. Наш тандем не способен даже себя прокормить. А дракон замахнулся на снятие целого проклятия. Возвращение домой. Если это всё правда, и я не ловлю глюки, то, выходит, пропало в неизвестном направлении. У меня есть родители и сестра. Они там с ума сходят от волнения. И мой парень тоже наверняка жутко напуган. Меня утянуло в зеркало прямо на его глазах. «Твой парень? Это как?» — насторожился дракон. «Мой молодой человек, ну, ну, почти любимый, вот. Да, кстати, я не свободна, чтобы меня замуж звать». Радогаст прищурил глаза. Те вспыхнули золотым светом, и мне стало как-то не по себе, потому я поспешила сменить тему, Тем более, есть нечто очень важное, что стоит обсудить, хоть и страшно. Почему гоблины так странно себя повели? Поняли, что ты жар-птица?» — пояснил он, будто это очевиднейший факт. «Эх, а я надеялась, что мне всё это послышалось, но моя шизофрения расширяется. Знаешь ли, я не похожа на жар-птицу. Может быть?» — пожал он плечами. — Я до тебя не встречал жар птиц. Считается, что они давно вымерли. Задумчиво меня рассматривая, он попытался поддеть когтем подол моего платья. Опять он со своими извращенскими замашками. — Ты что творишь? — Пытаюсь понять. — Ты красивая, Марина? — Ты издеваешься? — Говорю уже. Пытаюсь разобраться. Жених у тебя есть, значит, кто-то хочет и в жены взять. Так ты красивая. Давай вернемся к важным делам. Выдохнула я, пытаясь справиться с шоком. Как вообще отвечать на такие вопросы? И причем тут моя красота, когда обсуждается насущный вопрос самоопределения?» Я абсолютно точно человек, никакая не жарптица. Но реакция гоблинов меня напугала. Почему вы все решили, что я жарптица? — Аура сообщила, кто ты, — хмыкнул он. — Свою сущность сложно скрывать, а ты и не пытаешься. — Я не птица, вот же руки, ноги, волосы, нос. — Руки, ноги, волосы, нос. — Я во второй апостасе тоже все это имею. — Обратись, и сама увидишь. — Ну нет, ты точно издеваешься. Махнув рукой, я вернулась к водным процедурам. На некоторое время воцарилось молчание. Я быстро смыла грязь с тела, кое-как расчесала волосы и собрала их в косу. Правда, это временное решение, если не найти хотя бы веревку. дракон от скуки принялся перебирать собранные гоблином припасы. Те действительно не отличались щедростью. В нашем распоряжении казались потрепанные многочисленными походами чайник, Сковорода, миска, нечто среднее между вилкой и ложкой, ржавый нож и небольшая металлическая фляжка. Одеяло положить не успели, либо забыли, значит, снова буду мёрзнуть. А более подходящей одежде и гребни оставалось только мечтать, как и ночлеги в тёплой кровати. За что драконов прокляли? Надо бы разузнать подробности, а то мы и с Радагастом пока только ругаемся». «Мы были сильнейшими покорителями неба», — гордо выпятил он грудь, — «могли перенять силу воздушного столпа мира». «Столпа? Не забывай, что я вообще не в курсе ваших заморо...» «В смысле особенностей вашего мира». «Как бы пояснить...» — он почесал когтем нос. «В мире должно быть три столпа. Это правило. Они поддерживают баланс. «Баба-яга», «Кощей» и «Лесной царь». Их титулы переходят по наследству. «Лесной царь подарил тебе цепь», — щелкнула я пальцами, указав на нашу сияющую голубым светом проблему. «Нет, это был его сын. Он перенял его титул, а его отец как раз проклял драконов. Катаклизмов опасался». и ведь мы могли стать новыми столпами мира, вернуть баланс. Он просто боялся, что мы станем сильнее. Ну да, всегда за баланс отвечали одни, а вы решили, что круче. Типичная история злодеев. Пробормотала я, подхватив с земли рюкзак. Если все драконы такие самоуверенные гордецы, как ты, зачем вас освобождать? О чём ты вообще говоришь?» Прорычал он, мгновенно разозлившись. Со стороны выглядит именно так. Оценив все пришитые к сумке крепления, я пришла к выводу, что одно можно оторвать и приспособить под резинку для волос. Оставалось только присесть на траву и немного поработать ножом. Тот хоть и был местами ржавым, но не успел окончательно затупиться. Подвязав серой тонкой тряпичной лентой косу, я довольно улыбнулась. А жизнь-то налаживается. Но это не так, — не унимался дракон. Может, мы не идеальны, но это не повод проклинать целую страну. Там же женщины, старики, дети, они тоже злодеи, как ты говоришь. Моя логика проста. Если столпы должны соблюдать баланс, значит, они что-то вроде богов. Их долг — защищать мир, а вы ему, выходит, угрожали, раз лесной царь наложил проклятие. «Но его сын дал мне цепь, чтобы я мог проклятие снять», — парировал он. «Так разошелся, что в глубине пасти запылало пламя, и из нее повалил дым. Мир открыт, баланс восстанавливается, драконы никому не угрожают». «Возможно, — я принялась собирать утварь обратно в рюкзак, — «но все это с твоих слов, а ты можешь мне банально врать». «Мне нужен более достоверный источник данных». «Что?» — Продогаст опустил голову, чтобы заглянуть мне в глаза. «Кажется, искренне не понимал, что именно требует странный человечка. Говорю, мне необходим взгляд со стороны, ученый там, книги, летописи, чтобы удостовериться в том, что ты говоришь правду». «Зачем мне врать?» Его недоумение выглядело непритворным. «Все просто. Чтобы я по наивности спасла твою страну. А так не получится», — развела я руками в стороны. «Докажи мне, что драконы достойны спасения. Пообещай за помощь возвращение домой, и тогда я подумаю». Довольная своей речью, я скрестила руки на груди, ожидая его решения. «Либо я могу сделать так». Он резко схватил меня лапой за талию, подняв на высоту своего роста, и отнести туда, куда мне надо». Сердце застучало, как бешеное, но я старалась не выдавать своего страха, тем более как-то попривыкла к выходкам этого чешуйчатого. «Значит, я права? Ты злодей!» Изрекла, наблюдая, как пылает пламя в золотых глазах Радагаста. «С чего мне тебе помогать?» «Я не злодей!» Проревел он яростно, еще и выпустил в воздух струю огня. «Пока похож на злодея!» Я скептически выгнула бровь, всеми силами пытаясь держаться и не броситься в увещевание о помиловании. «Не злодей!» Он резко захлопнул пасть, сквозь зубы повалил пар. «Правда, Марина!» Он аккуратно опустил меня на ноги. «Ты меня напугал!» Я продолжила сверлить его хмурым взглядом. «Это ты меня разозлила? Не стоит говорить плохо о моих родичах!» Пропыхтел он, махая лапами, чтобы развеять дым. «Они нуждаются в помощи, ты обязана помочь!» «Вот опять ты! Ничего я не обязана! Я посторонний для всех вас человек!» «Жар-птица!» — перебил он меня. «Никакая я!» Медленно выдохнула, пытаясь успокоиться. В общем так, пока ты не организуешь нормальные условия, еду, одежду и тепло, даже речи быть не может о снятии никакого проклятия. Я человек, могу умереть от низких температур, но и перед этим тебе еще предстоит доказать, что драконы не злодеи, пытавшиеся когда-то давно поработить мир. Женщины! Родогаст растерянно бухнулся на задницу, глядя на меня в замешательстве и неверии. Это ты еще легко отделаешься. Пробурчала я, не забывай, что если получишь согласие, то после снятия проклятия должен будешь сделать всё, чтобы вернуть меня домой. «А как же свадьба, драконята и любовь до гроба?» Язвительно отозвался он. «О, а можно ещё потребовать у тебя молчать?» Фыркнула я, с трудом удержав себя от того, чтобы не показать ему язык. «И, кстати, ты не сказал, как должно сниматься проклятие?» «Если надо принести меня в жертву, то я заранее не согласна». «Нет, ты просто должна появиться». Обратив несчастный взгляд к небу, он тяжело вздохнул. «За что мне это?» Я могу предположить, за ужасный характер и невинно захлопала ресничками. «Будто у тебя он замечательный», — Радагаст вновь взглянул на меня. Нам всё равно нужно посетить мага для создания поискового артефакта. Он подтвердит, что я не вру. Может, и книги у него есть, но так быстро легенды в историю не вносятся. Тридцать лет же всего прошло. Кстати, да, вполне. Здесь я была готова согласиться. Сомневаюсь, что у них настолько развито книгопечатание. Гоблины, конечно, не показатель, Но что-то я не заметила в их распоряжении никаких приборов. «Так, с чего ты начнёшь?» — поинтересовалась я. «Разве не понимаешь? Я могу понести тебя на себе. Идти долго. Надо перейти гору. Это несколько недель подъёма. Быстрее перелететь. Но ты мёрзнешь на высоте. Мы в тупике. Хотя...» Он хитро улыбнулся, взглянув на меня с ожиданием. «В перьях ты не замерзнешь». «Чего?» Я даже задохнулась от неожиданности. «Обратись. Ты зря опасаешься. Я не буду вырывать твой хвост». «Мой что?» «Нет у меня хвоста. И перьев тоже». Подтверждение похлопало себя по бедрам. «Я совершенно обычный человек». «Поверь мне, ты не человек». Я думал, ты просто скрываешь по привычке, потому не расспрашивал. Выходит, ты не знала? Но теперь же знаешь. Радагаст продолжал улыбаться. Обратись, птичка. Давай же. Я ни разу не видел жар птицу вживую. Я, я не. Ты же можешь поверить и попробовать. Педи не дадут тебе замерзнуть. Я смогу долететь с тобой до города, а там... М-да. Он снова погрустнел. Наверное, вспомнил, что у нас нет денег. Он вообще дракон, а я в коротком потрёпанном платье, которое явно не соответствует местной моде. Ну, проблемы надо решать по мере их поступления. Радагаст прав. Мы не сможем полететь, если не придумаем, как защитить меня от холода. Ладно. Давай, я сделаю вид, что поверила. Как обращаться? Пожелай. Он вперил в меня загоревшийся взгляд. Очень пожелай. Прямо очень сильно. Эм... Ладно. Ты мне не помог. Вернувшись к берегу, я оценила взглядом свой потрепанный облик. Но выглядело хоть явно лучше, чем пятнадцать минут назад. Как он там сказал? Очень захотеть? Я прикрыла глаза, но скепсис был слишком силён, потому ничего не выходило. Лишь на губы наползла улыбка от комичности ситуации. Пытаюсь превратиться в птицу, а в команде поддержки — дракон. «Не выходит», — я же говорила. Пожала плечами, обернувшись к Радагасту. «Давай попробуем, как с драконятами». Он приблизился, ткнул когти мне между грудей От него пошло тепло, кожу защипало сотни иголочек. Прикрой глаза, представь, что рука – это крыло. Я послушалась, закрыла глаза и попыталась ощутить свои руки иначе, будто они маленькие, легкие и покрыты перьями. Тем более сейчас это давалось проще, ведь тепло наполняло тело, отдаляя реальные ощущения. Так, молодец. «Дальше представь, что ноги... Эм... не ноги, а лапки!» «Ладно», — хихикнула я, И — «что дальше? Клюнуть тебя по носу?» Я так ярко представила эту сцену, что подалась к нему, но плюхнулась на траву. Открыв глаза, часто заморгала. Дракон казался больше, как и мир вокруг. «Так, нет, дело не в них, дело во мне». Это я стала ниже. Почуяв неладное, подошла к берегу, потом еще приблизилась, потому что не сразу увидела отражение. Следом пространство пронзил мой вопль. — Что ты со мной сделал? Из отражения на меня смотрела тщедушная птичка, покрытая золотистыми перьями. Какой-то цыпленок-переросток. Ну уж точно не жар птица. Я курица? — М-да. «Жар птица из тебя тоже ущербная», — пробормотал дракон, подтолкнув меня когтем под попу. «Хвоста волшебного нет». «Это правда я?» Хотелось плакать и просто орать от шока, но в этом теле не получалось. «Правда. Видимо, ты права про болезнь. Надо будет уточнить у мага. Но всё же замечательно». Да? С сомнением посмотрела в довольные глаза дракона. — Конечно, теперь мы сможем долететь до города, но и это не всё. — И что ещё? — Такой ты мне нравишься больше. Ты только посмотри, какие коготки, крылья, клюв выдаёт породу, а пёрышки. Он почесал меня под подбородком. Забывшись, я прикрыла глаза от удовольствия, но тут же чертыхнулась и отпрянула. «Ты просто красавица!» — заключила он, оставайся «ставайся такой!» Плюхнувшись на траву, я прикрыла в недоумении клюв и точно извращенец. Радагаст, «Почему сразу извращенец?» — вспылил я. «Как же с ней сложно! Комфорт обеспечь, очевидное докажи, еще и молчи, когда она через фразу язвит!» «А мне, значит, нельзя?» «Ты находишь привлекательной курицу!» Всплеснула она крыльями. Марина действительно выглядела истощённой, худенькая настолько, что, кажется, снесёт слабым порывом ветра. Пёрышки мягкие, пушистые, как у птенчиков, ни хохолка, ни яркого хвоста, которые часто изображают на картинах, не наблюдалось. Но всё равно она к себе слишком строга, Не курица, очень милая птица, зато вон какие когти острые. И ноги сильные, размах крыльев шикарный. Осанка королевская, клюв хищный, еще и золотом поблескивает. Теперь я бы предпочел держаться от нее подальше, если разозлиться. Такое она может и чешую пробить, волшебный же. А глаза большие, сияющие, Так что очень даже симпатичная хищница. Научить охотиться, и она еще нас обоих прокормит. Красота же. А она — извращенец. Жар птицу, — не согласился я. Ты красивая. И этот облик практичный. Смотри, ты меньше, значит, и есть будешь не так много. Ты пока меня вообще ничем не кормишь, кроме лягушек. Жаб, — напомнил я. Ещё водишь по сомнительным заведениям, где меня пытаются ощипать. — В округе больше нет никого разумного, кроме гоблинов, — хмыкнул я. — Но ведь тебя накормили. Главный результат, а ты вечно недовольна. — Я не недовольна, — она начала расхаживать вдоль берега, смешно подёргивая коротким хвостом. — Я в бешенстве из-за свалившихся на мою голову неприятностей, и их становится только больше. Теперь выяснилось, что я ку... Жар-птица. доказывайте при всем, что у меня нет волшебного хвоста. Думаю, это временно, отрастет, но лучше посоветуемся с магом. А если и маг захочет мой хвост? Такой вариант возможен, согласился я, почесав подбородок. Но и выбора нет. Сам я страну не отыщу. Нельзя просто найти карту. Замерев у густой травы, она насторожилась и резко рванула вперед, а через секунду выскочила уже с мышкой в клюве. «Фу! Что это было?» — воскликнула в шоке, отбрасывая от себя перепуганную полевку. «Инстинкты!» — губы расплылись в улыбке от умиления. «Хищница! Просто красотка!» Марина считает кожаный облик более симпатичным, но почему-то извращенец я. Ужасные инстинкты я только что охотилась и удачно. Я продолжал улыбаться. В таком варианте истинное мне нравится. Правда, так мы точно несовместимы. А жаль. Это ненормально. Пробормотала она, нервно вздыбив перья. Так, о чём мы говорили? — О карте. — Нельзя просто посмотреть по карте. — Можно, но к стране не подойти. Колдовство путает тропинки, ветер сбивает с курса. Нужен поисковый артефакт. — Плохо, — выдала она. — Ладно, полетели к городу. Чего время терять? Хочу быстрее вернуть прежний облик. — Тебе так очень даже хорошо. Предпринял я попытку уговорить свою хищницу но она теперь агрессивно взерошила перья. Глаза опасно блеснули. Стала не по себе, заклюёт ведь. Ладно, полетели. Сама полетишь? Я же высоты боюсь, не помнишь, что ли. Все забываю, что ты ущербная. Закатил я глаза и потом был вынужден убегать. Марина налетела на мой нос. Острые когти впились в чешую. а клюв больно стукнул в лоб. Кое-как, отмахнувшись, я рванул прочь, потирая ушибленное место, а она попыталась еще и на мой зад напасть. Хищница! Хватит! Хватит! Попытался я и успокоить, нарезая круги по поляне. Больно же! Ты бронированный, дай сбросить пар! А у тебя клюв волшебный, больно! Да? Она остановилась, даже перышки пригладились. Тогда больше не зли меня. Попрошу о том же. Я вернулся к ней и подставил лапу. Она легко в нее впорхнула, крепко вцепившись когтями. Во вторую лапу я подхватил рюкзак, пихнув в него скромные подарки гоблинов. «Лети!» — повелительно кивнула она головой. Мысленно попросив у неба даровать мне побольше моральных сил, я взмахнул крыльями, вертикально взмывая вверх. и устремился к горам, быстро набирая высоту, а про себя гадал, насколько высоко могут летать жар птицы. И вправду не холодно, — раздался снизу смех Марины, хоть повеселело. Совсем не холодно. А, -а, а Чертыхнувшись, я извернулся, но лапа была пуста. Даже на всякий случай проверил вторую, только рюкзак. Я что, потерял свою истинную птичку? «Марина!» — заревел я, завертевшись в воздухе. «Дурак!» — раздалось сверху. Марина приземлилась мне на рог и больно клюнула в затылок. «Ты меня выпустил!» «Надо было лучше держаться!» — прорычал я, выправляя полет. «Зато летать тебя научил. В следующий раз ты меня понесешь!» «Не потяну, ты слишком толстый!» — фыркнула она, прижимаясь к рогу. Ветер трепал золотистые перья. Она мило щурилась, подёргивая шеи. «Держись крепче!» — наказал ей, начиная набирать скорость. «Теперь-то можно было перелететь через горы. За ними будет деревня. Там нужно попытаться раздобыть ей одежду. И что она там ещё заказывала? Тепло и комфорт? Буду считать, что она имела в виду одеяло». Полёт действительно сокращал время. Мы быстро взмыли к облакам, острые шпили гор проносились внизу. Марина осмелела и теперь путешествовала по моим рогам с интересом, оглядывая виды. «А тут красиво», — через некоторое время заключила она. «Хоть в чем-то мы были согласны». «Подожди, вот увидишь Драко, твою страну?» «Да, она прекрасна». Грустно улыбнулся я. Внизу мелькнули отблески солнца на поверхности озера. Возле него и находилась деревня, потому я начал снижение. Только близко подлетать не стал, приземлился у границы леса, рядом с возделываемым пулем. Небольшим, местные жили в основном рыбные ловли и продажи руды. «Что дальше?» — деловито уточнила Марина, спархнув с рогов сначала на мой нос, а потом на землю. На границе живёт знахарка. Попробуем попросить у неё помощи. Отлично. Ой, а там что? Она развернулась, высматривая что-то в небе. Я тоже вскинул голову. Тогда и разглядел, что к нам приближается аспид. Знакомая мать с малышом. Интересно, что им нужно так далеко от дома? Правда, приземляться она не стала, зависла над землёй перед нами, и выпустила из когтей человека. Молодого, крепкого, но в целом обычного. Волосы цвета пшеницы, глаза зелёные, две ноги, две руки, голова, нет когтей. «Никита!» Марина рванула к нему, на ходу обращаясь к своей не лучшей форме. Парень весь дрожал от холода, но бросился навстречу, и через мгновение они крепко обнялись. «Прямо у меня на глазах!» Внутри заворочалась злость, моментально вскипятив кровь в жилах. Ещё одна проблема на мою голову. «Марина!» — довольно улыбнулся этот, этот будущий труп. Недовольно выдохнув, я двинулся к парочке. Перекушу наглеца надвое, и нет проблемы. Хотя нет, ещё и пожую, а может и проглочу, решу по ходу дела.